Глава шестая Валери Недалекое прошлое. Я кладу очередную партию вещей в пакет с зип застежкой и осматриваюсь по сторонам, сняв голубой свитер, чтобы не испачкаться. Обхватываю огромный горшок вкладыш с цветком и вытаскиваю его из бетонной клумбы на заднем дворе Академии танца. Я делаю это уже на протяжении нескольких месяцев. Вероятно, мои бицепсы увеличились вдвое. В скрытом дне клумбы лежит множество вещей, начиная от нижнего белья и заканчивая обувью. Я бросаю пакет с последними вещами и залезаю в клумбу. Необходимо утрамбовать все свое добро, чтобы горшок с цветком не выпирал и не привлекал внимания всей округи. Закончив, возвращая все в первозданный вид и надевая свитер. Вот и все. Это последний раз, когда я занималась этим дерьмом, граничащим с сумасшествием. Конечно, мне придется еще поиздеваться над этой несчастной клумбой, чтобы забрать вещи, но она, наконец-то, освободится от грязного присутствия Валери Лэмп. Как и этот город. Как и мои друзья. Мое сердце так больно сжимается, что у меня перехватывает дыхание. Как я буду без них? Без ласковых прикосновений Аннабель к моим волосам, без ее ворчания из-за вечных опозданий, без Лиама и его поцелуя в щеку вызывающих улыбку. Я провожу большим пальцем по уголку глаза, потому что кажется, что вот-вот скатится слеза. Но опять ничего. Сухость, холод и пустота. Я просто хочу, черт возьми, заплакать. Хочу хоть на мгновение почувствовать себя живой. «Вот ты где!» кричит мой друг на весь квартал что ты вечно окучиваешь эту клумбу ладно бы она была красивой, но на ней абсолютно уродский бабский рисунок такой же уродский как и я лем подходит ко мне а затем оглядывается на аннабель прихрамывающую за ним у нее опять воспалилось колено слава богу у нас уже состоялся благотворительный вечер, а сегодня Мы и вовсе официально закончили обучение в этом проклятом заведении. Планирую выкинуть пуанты, как только увижу ближайшую мусорку. «Может быть, вы сами подойдете ко мне, и мы уже пойдем?» «Не то чтобы я не могла вас догнать, просто нам в другую сторону», — пыхтит анабель еле волоча ногу. «Стоит ли нам сдвинуться с места?» — хмыкает Лем. «Как думаешь?» Сколько она еще будет делать вид, что у нее ничего не болит? Думаю, если бы ей ампутировали ногу, она бы все равно делала вид, что все в порядке. — Я вас слышу, засранцы! — рычит Анабель, преодолев еще пару метров. — И у меня ничего не болит. Что — Что-что? — Лем театрально оттопыривает ухо ладонью. — Ничего не слышу. Тебе стоит подойти поближе. «Возможно, следует перейти на бег. У тебя же ничего не болит?» «А возможно, мне следует дать тебе по голове, чтобы ты замолчал?» «Боже, я буду скучать по ним». «Ладно», — Аннабель останавливается и вскидывает руки. «У меня болит колено. Довольны?» «Нет», — отвечаем в унисон, начиная двигаться в ее сторону. Когда встречаемся, Анабель берет под руку Лиама и опирается на него. Мы медленно обходим Академию, пока подруга ворчит. Ненавижу вас. Лем целует сначала ее макушку, а затем мою. А я люблю вас. И я их люблю. Хотя, кажется, сердце давно не способно на такое чувство. Сегодня... Достаточно холодный день для июня, поэтому у меня мёрзнут даже пальцы на ногах. Босоножки на высоком каблуке были не лучшей идеей. Хорошо, что в моем шкафчике в академии завалялся свитер, иначе я бы вообще продрогла до костей в своем тонком лонгсливе с длинным рукавом. Мне всегда холодно. Каждый день. Каждый час. Каждую чёртову минуту. Я растираю руками плечи и задеваю ссадину, вокруг которой сегодня утром начал расцветать синяк. Изо всех сил сдерживаю шипение и стон. Вчера Алексу не особо понравилось, что в нашем доме не оказалось молока. Это разозлило его, ведь кофе без него получился слишком крепким и горьким. После этого горьким стал мой день. «Эй, придурок! Убери свой рот от моей невесты!» Доносится с парковки Академии голос Леви. Он стоит, привалившись к своей Ауди и скрестив ноги в лодыжках. «Я видел, как ты ее поцеловал, даже не отрицай!» «И не собираюсь!» Лем усмехается и еще раз показательно целует Аннабель в макушку, чтобы просто позлить Леви. Мы с Аннабель смеемся по колеям и леве отрабатывают друг на друге тысячу и один способ демонстрации среднего пальца. То они чешут им бровь, то поправляют волосы или же указывают в направлении дороги и шепчут «Кажется, тебе туда!» По моей спине ползут мурашки, а затылок обжигает ощутимое тепло. Я оглядываюсь и вижу его. А он уже смотрит прямо мне в глаза, заставляя мою замерзшую кожу полыхать, черт возьми. Макс стоит рядом с Нейтом около входа в академию. И пока его друг активно общается с подрядчиками, которые уже начинают работу над реконструкцией здания, он прослеживает взглядом каждый участок моего тела, словно сканирует словно выискивает и пытается дотронуться до моих шрамов сквозь одежду. Что с этим мужчиной не так? Или, может быть, это со мной? Что-то не так. Я не видела его около трех недель, но все еще помню, как он прикасался к моей губе и бедру, заставляя меня испытывать стыд, и отвращение к самой себе. Я горела рядом с ним, и мне это не нравилось. Что он тут делает? Шепчу вслух вопрос, который должен был остаться лишь в моей голове. Леви, который все это время порхает вокруг Анабель, как пчелка Мая вокруг цветка, отвечает. Нам нужно было уточнить некоторые моменты по Тендеру. Я не упускаю, что он даже не интересуется, о ком именно я спрашиваю. Макс и Нейт двигаются в нашу сторону, и мне хочется убежать. Это чувствуется так, как если после красивых, но ужасно неудобных туфель надеть разношенные кеды. И это странно, ведь я очень привыкла к туфлям, даже неудобным. Но почему кеды, Кажется такими комфортными и знакомыми. Бред какой-то. Я не привыкла к комфорту, поэтому мне сложно понять эти странные эмоции. Точно не сильно болит? Обеспокоенно говорит Леви, все еще находясь где-то у ног анабель Точно. Когда сижу, то вообще не болит. Тогда время сесть. Леви поднимается с корточек, И наклоняется к ее уху. Желательно ко мне. Я не слышу, что он говорит дальше, но моя подруга становится такой красной, что ей не помешала бы огромная глыба льда, чтобы охладиться. Эй, клоуны! Я проголодался. Нейт подходит и похлопывает себя по животу. Стоит отметить, что и живота там особо-то, и нет. Все эти мужчины. Походит своим внешним видом на каких-то богов Олимпа. Давайте пообедаем где-нибудь, спрашивает Лиам, пока я изо всех сил стараюсь смотреть куда угодно, только не в теплые глаза мужчины, который все еще не отрывает взгляд от меня. Все соглашаются, и даже Макс бормочет что-то типа: Только если Лиам поедет в багажнике. Я хочу пнуть его за то что он обижает моего друга. Однако Лиам лишь хохочет и подмигивает ему. «Валери?» — окликает меня Аннабель. Я поднимаю взгляд, заканчивая пересчитывать маленькие шрамы на своих ногах, и вижу, что все ждут от меня ответа. Один человек даже нетерпеливо постукивает ногой. Несложно догадаться, кто именно. Я. Не могу. Алекс разозлится, если я не приду домой вовремя. У меня еще не успели пройти старые синяки, чтобы получать новые. Мне нужно вести себя хорошо, чтобы мой план не провалился из-за того, что меня превратили в отбивную. Но у меня осталось так мало времени с моими друзьями. Я хочу испить до дна их тепло и любовь. Может быть, Алекс... Задержится на работе и все обойдется? А если и нет, то какая разница? Пятнадцать шрамов или двадцать? Я все равно уже не буду прежней. Я не против. Мы сидим в милом заведении, украшенном полевыми цветами. Тут очень много ромашек, они буквально повсюду. Даже моя салфетка и та с ромашками. Мне нравится. Я улыбаюсь этим цветам, ведь в этом ресторане они белые. «Можно узнать, почему здесь туалетная бумага с незабудками?» на это возвращается из уборной и морщится. «Нет, это, конечно, мило, и все такое, просто эти цветы...» «Неважно, кто вообще выбрал этот ресторан?» Спасибо, что сообщил всем о своей экскурсии в туалет. Мы правда нуждались в этом, ворчет леви. Макс предложил это место. Нейт переводит взгляд на Макса, который почему-то напрягается, сидя рядом со мной. Его бедро случайно задевает мою ногу, и от неожиданности я чуть не подпрыгиваю на месте. Какого черта он усадил свой зад именно тут? «Что за сельское настроение? Не мог выбрать что-нибудь менее ромашковое?» Нейт взмахивает вилкой с ромашками и чуть не попадает в глаз Леви. Лиам тоже начинает нести какой-то бред про то, что у него аллергия на ромашки и вообще он больше любит розы. «А мне нравится», — вырывается из меня. Макс нагревает взглядом мою щеку. «Ну, хоть кто-то оценил». Не принимай на свой счет, фыркаю я. Еда, если честно, так себе. Заткнись, Валери. Еда на самом деле вкусная. Просто меня уже тошнит даже от воздуха. Все вкусы, запахи и цвета давно потеряли свою прелесть. Когда ты не живешь, а существуешь, все кажется мертвым. Именно поэтому ты чуть не вылизала тарелку после штруделя, хмыкает Макс складывая мощные руки на груди и откидываясь на спинку стула. Его плечо задевает мое ровно в том месте, где у меня ссадина и синяк. Я чуть ли не стану от разряда боли. Это единственное, что мне понравилось. Еле произношу я сквозь прерывающееся дыхание. Я люблю сладкое. Аннабель замечает, что со мной что-то не так, хмурит брови. «Ты плохо себя чувствуешь?» спрашивает она. Взгляд Макса вновь устремляется ко мне и цепляется за мою ладонь, которой я неосознанно поглаживаю плечо. Аннабель продолжает изучать меня взглядом. По моей спине скатывается холодная капелька пота. Подруга уже не раз замечала мои синяки, И устраивала допрос с пристрастием. Один раз мы даже не на шутку поссорились. Мне нельзя показывать боль. Поэтому, нацепив яркую улыбку, отвечаю. Все хорошо. Просто замерзла. Зачем они включают кондиционер, когда на улице такой дубак? Какая ты врунья, Валери. Да? Разве он работает? Мне вообще не холодно. Хочешь, я дам тебе свой пиджак? Лиам начинает раздеваться, оставаясь в футболке. Мои друзья отдали бы мне последнюю еду, если бы я в ней нуждалась. Лем начинает накидывать пиджак мне на плечи. Моя искренняя улыбка служит благодарностью за его заботу. Макс подносит стакан воды к рту. В следующую секунду эта вода оказывается на рукаве пиджака. Я поворачиваюсь к нему так резко, что у меня хрустит шея. Тебе показать, где рот, раз ты не в силах найти его на своем лице, чтобы не проливать все мимо. Гневно шиплю я, как ядовитая змея, какой и являюсь. «Упс!» — неискренне произносит засранец. «Кажется, этот пиджак теперь не подходит. Он сбрасывает его с моих плеч, поднимает» а затем швыряет через стол в ляма. Макс расстегивает свой темно-синий пиджак, который выглядит так, словно его шили все лучшие портнихи мира. Клянусь, даже у принца Гарри такого нет, а это о чем-то договорит. Да все продолжают спорить о количестве ромашек в этом заведении и, кажется, не замечают, что этот человек только что чуть не нокаутировал моего друга пиджаком. Как только вещь с ароматом чего-то такого древесного и теплого касается моих плеч, я теряю дар речи. А когда Макс приближается, чтобы расправить лацканы, я вовсе перестаю дышать. «Чисто для ясности, я отлично осведомлен, где находится рот», говорит он перед тем, как отстраниться. Смех вибрирует где-то между моим животом и ребрами. Ни за что на свете не покажу этому мужчине, что его придурковатость меня развеселила. Когда мы просим счет, я тянусь к сумочке и понимаю, что оставила наличку дома. Мне нельзя расплачиваться картой, иначе Алекс устроит допрос с пристрастием и пытками. Боже, ну чем я думала, когда соглашалась на эту авантюру? Авантюру? Ведь встреча с друзьями очень подходит под это слово. Но в моем мире? Да. Я сжимаю в руке банковскую карту. Она впивается в ладонь, но мне даже не больно. Хотя должно быть. Позже. Мне определенно станет больно. Я оплачу. Ведь по моей вине. Мы обедали в деревенском поле. Макс обращается ко всем присутствующим, а затем мягко касается моей руки под столом. Это так мимолетно, словно по костяшкам пальцев провели пером. Несмотря на свою мягкость, прикосновение ощущается очень ярко и громко. Оно кричит. «Все в порядке. Ты в безопасности. Успокойся». Я выдыхаю. Мы выходим на улицу. Холодный ветер бьет в лицо. Когда уже станет тепло? Хотя бы на чуть-чуть. Несмотря на то, что у меня стучат зубы, я возвращаю Максу пиджак. Идти в нем домой равносильно самоубийству. Я надеюсь, что приятный аромат чужого мужчины выветрится из моей кожи и одежды. У Алекса нюх как у овчарки. «Помнишь про пятницу?» «Ты нужна мне?» спрашивает Аннабель. «Да, ведь это, скорее всего, мой последний день в Лондоне. Однако я не могла отказать ей. Она сказала, что у них с Леви какая-то встреча утром в пятницу, а потом они хотят сообщить что-то важное. Я должна быть там. Должна увидеть их с Лемом». В последний раз. Да, конечно. Я буду. Я крепко обнимаю ее и Леама на прощание. О, а ты помнишь, что через две недели мы хотели с тобой сходить в кинотеатр под открытым небом? Там планируют показывать сплетницу. Поигрывает бровями Лям, зная, что я продам душу за Блэр и Чака. Ком застревает у меня в горле. Я чувствую. Что вот-вот разрыдаюсь. Я искренне этого хочу, но вместо этого моя фальшивая улыбка становится еще ярче. Я постараюсь, но кажется у меня в эти даты планы. Какие? спрашивает хором Анабель и Лиам. Я собираюсь сбежать. Но я молчу и игриво пожимаю плечами, как бы говоря, Что еще, не знаю. Всю дорогу до дома в голове крутится лишь одна мысль. Мне нужно выбраться из этого ада. Живой.